право говорящий. Часть седьмая. Медведь потер лапой морду странным, почти человеческим жестом, посмотрел на рыжего странника. Ты научился вселять страх в других. На эти камни и сейчас никто не рискует ходить. Ты мне об этом хотел сказать? Ты не понял, жуга подобрал ноги под себя. Брат Леонард сумел сделать другое. Он принял меня, не прогнал, а я научился прощать. Вот ты ответил на свой вопрос. Нет, ты не похож на лиса. Не был похож, уточнил жуга и поднял взгляд на зверя. Скажи, почему между вами такая вражда? Между кем? Ну, между лисами, собаками, волками и тобой. Не знаю. Волки и лисицы не враждуют меж собой. Да и со мной у них мир. Волков, правда, я не люблю. Лисы те вообще ни с кем не враждуют. Слишком хитрые. А псы, они сами по себе. Ты что, встречал их? Приходилось. Когда? Ты не рассказывал. Это было нынешней весной, помедлив ответил рыжий странник. Я шел тогда в город. И чем все кончилось? Ты тоже их возненавидел? «Вначале — да. А теперь?» «Теперь — не знаю». Зимородок «А, луна?» «Хорошо. Луна — это всегда хорошо, особенно если полная. Хватает за душу, и где-то в глубине так сладко замирает сердце. Зверь! Я зверь! Как древний зов в глухой ночи». Когтистые лапы взрыли черный снег, скользя на повороте. Сырые комья глины брызнули в стороны. Матерый черный пес бежал по следу. Но был он не один. Из леса в степь и снова в лес, вдоль слякотных дорог, разбрызгивая лужи, через луга и пашни мчалась стая. Все чувства, голод, ненависть, желание и страх слились в одно — догнать. Пришла весна. Пора собачьих свадеб, время мести и вражды. Весной собаки предали людей, как всегда умчавшись прочь, в леса, играя ночи напролет в волков, играя злобно, жадно, неумело, но всерьез, до крови и до смерти. Стая гнала чужака. Пес на бегу пригнулся к снегу, сыскивая след. Соленый запах свежей крови щекотнул в ноздрях. Сами собой ощерились клыки. «Беги, беги!» — подумал он и усмехнулся злобно. Лунный свет отразился в зрачках и пропал в темноте. Хриплое дыхание за спиной. Загривки вздыблены, хвосты как палки на отлет, горячие лоскутия языков полощут по ветру. Собаки вслед за вожаком нырнули в небольшой распадок, взлетели вверх по склону до конца и взорвались безумным пустобрехом, завидев бегущего. вот он Изгой, гони его, гони. Он зимородок, он отрава. Куси поганого щенка, клыками глотку разорвать, пусть кровь течет на снег. А ту, а ту его, а ту. Впереди была деревня. Вожак остановился, радостно оскались. Грудь его ходила ходуном. Сил сдерживаться больше не было. Забыв обо всем, он вскинул морду, окровавленные губы вытянулись, и гулкий, распирающий душу вой взлетел навстречу звездом и луне. Погоня рассыпалась, собаки заметались, захлебываясь лаем словно хохотом: « Беги, беги! Ты здесь чужой, и там чужой! чужой!ернешься, никуда не денешься. И вот тогда повеселимся. Вожак умолкнув, опустил лобастую голову, и неторопливо затрусил к темнеющему лесу. Стая двинулась за ним. Чужак бежал сквозь ночь. Деревенские огни медленно приближались. Год пришел к повороту. Снова настала весна. Забылось в буднях Рождество, растаял в памяти прощальный мясоед. И вот уж подходил к концу Великий пост. Снег оплыл и почернел. Там и сям темнели, ширились проталины, и хоть порой ночами были холода, дни становились все теплей. Дуреха марта, а шалев, сама не знала, что творила. Дождь сменялся снегом, снег почти летним солнцем, жарким и слепящим, а солнце в один миг могло исчезнуть в пелене колючей ветреной поземки. В оттаившей грязи близ небольшого перелеска засела насмерть в яме двухколесная арба, груженная дровами. Засела крепко, глубоко, по самую ось, И тощая мышастая лошадка не могла не то что сдвинуть ее, но даже пошевелить. Хозяин арбы был под стать кобыле, невысокий, лысоватый, средненькой рыжей бороденкой. Он больше мешал, чем помогал, когда, ругаясь и пыхтя, выталкивал колымагу. Кафтан его валялся в стороне, рубаха намокла от пота, на ногах пудовыми лаптями налипла черная густая глина. От всех его усилий старая арба лишь глубже уходила в грязь. без толку проторчав у леса чуть ли не полдня, он торопился, чувствуя, что если не успеет, ночевать ему в лесу, и потому заметил двоих путников, когда ходьбы им оставалось до него от силы полверсты. Теперь возщик забеспокоился не на шутку и для верности нашарил на телеге топор. Как знать, с кем встретишься на большаке? Весна пора тревожная, голодная пора. Того, гляди, и самого нужда погонится двора, а там лишь две дороги, либо с ума, либо тюрьма. А эти двое хоть и не таятся, а все же странно идут, гуськом и вроде друг за дружку держатся. К тому же один с дубинкой, а у другого и вовсе саблю у пояса. Мужик вздохнул и покосился на телегу. Что ли лихаимцам взять с него? Разве что лошадь. Бежать бы в лес, так все равно скотину выпрягать нет времени. Так и так получается, не убежишь. А, пропадай все пропадом. Он плюнул и спрятал топор. вось пронесет. И все-таки чего они друг в дружку так вцепились? Шаг за шагом незнакомцы приближались, и вскоре их уже можно было разглядеть. Впереди шел скуластый, худой, рыжеволосый паренек в драном овчином полушубке с котомкой за плечами. Он слегка хромал, нес в руке добротный крепкий посох. Крестьянин невольно поежился. «Не приведи, Господь таким огреет, пол башки снесет». Перевел взгляд на второго. Второй шел следом, положивший руку парню на плечо. Шагал уверенно, но осторожно, словно был готов в любой момент остановиться или свернуть. Он был высок, широк в плечах, и был на нем зеленый долгополый кафтан, добротные сапоги и шапка, а у широкого и прочного ремня и впрямь покачивалась сабля, недорогой работы польская корабела. Похвастать на пирушке нечем, а в бою так в самый раз. Округлое лицо его заросло густой черной бородой. Крестьянин поднял взгляд и вздрогнул. Глаза у мечника укрыты были под холщовой перевязкой. Идущий по следам за рыжим пареньком был слеп. Не без опаски возщик смотрел, как рыжий обернулся и что-то сказал спутнику. Тот лишь кивнул и усмехнулся. Минута-две, и вот они уже остановились у арбы. Крестьянин не рискнул заговорить первым. Молчал и рыжий поводырь, давно уже вроде вышедший из возраста, когда берутся за подобную работу. Холодный ветер, налетая резкими порывами, трепал его отросшие, тесемкой схваченные волосы, приоткрывая раз отразу рваный шрам на правом виске. Молчание затягивалось, и возщик невольно вздрогнул, когда рыжий странник наконец заговорил. «Бог в помощь!» — молвил он. «Благодарствую!» — крестьянин покосился на телегу. Лошадь, обернувшись с дружелюбным любопытством, разглядывала обоих. «Далеко ли до деревни?» «Версты четыре, может, пять. А может, десять? Десять? Десять нет, вот пять точно будет». Парень в свой черед глянул на арбу. «Давно сидишь?» — мужик замялся. «Часа уж три, как ни взад, ни вперед», — наконец признался он. Рыжий призадумался. «Стемнеет скоро», — сказал он. «И нам с дороги не поспеть, и ты всю ночь тут просидишь. Давай так, услуга за услугу». «Мы подсобим телегу вытащить, а ты нас до деревни довезешь». «А что в деревне вам?» — насторожился возщик. «Да вроде ничего», — пожал плечами тот. «Мы в город пробираемся. По делу. Идем вот от села к селу». «Ну так что, по рукам?» «По рукам». «Вот и славно!» Парень сбросил наземь поклажу, отложил посох и засучил рукава. «Дьерть!» — окликнул он своего спутника. «Заходи с той стороны. Там не глубоко». Слепой кивнул в ответ, уверенно шагнул вперед и в бок нащупал край телеги. Ухватился за ступицу колеса. «Давай! Взяли!» Крестьянин тронул вожжи, погоняя лошаденку. Арба чуть шевельнулась. «Еще! Взяли!» Грязь чавкнулась, неохотой выпуская добычу. Шаг, другой, и арба выкатилась на твердую почву. «Ух, слава богу!» Крестьянин вытер пот и обернулся. «Забирайтесь!» Дважды просить не пришлось. Дьерть обошел арбу, уселся сзади. Пристроил поудобней саблю на коленях. Рыжий забрался следом. «Трогай!» — кивнул он и, помолчав, спросил. «Как звать тебя, селянин?» «Атанасом!» — отозвался тот. «А вас?» «Меня, Дьерть!» — глухо сказал слепой. «Меня, Жуга!» — добавил Рыжий и умолк. Солнце уже скрылось за лесом, и сумерки заполнили округу, когда показалась деревня. Шесть больших домов с подворьем и с десяток хат поменьше. сэрмаш спросил Жуга, разглядывая глинобитные, крытые соломой дома. «Ага», — кивнул крестьянин, — «тут я и живу. Вон моя хата, третья с краю. Один живешь или с семьей?» «Семьей? А как без семьи?» — ответил Атанас. «Жена да ребятишек трое. Сыновья?» — подал вдруг голос Дьерть младшенький а старшие две дочки слышат о нас сказал жуга заночевать бы нам пустишь на постой заплатим Хм, тот призадумался пустить то можно от чегого не пустить особливо если не задаром да только тесновато вам будет у меня это ничего жуга порылся в кошельке и вынул пару медиков этого хватит ну третья монетка легла сверху а теперь сгодится кивнул тот Изба у Атанаса оказалась не ахти, но выбирать не приходилось. Жена была выбежала встречать, но ахнула, завидев чужаков, и умчалась собирать на стол. Дрова скидали под навес. Атанас закрыл ворота, отвел лошадь в стойло и бросил ей охапку сена. Повернулся к странникам. «Ну что, пошли в дом, что ли?» Изба встретила гостей уютным запахом ржаного хлеба, постных щей и пареной репы. Теплилась лучина. Мерцала лампада в красном углу. Дьердь молча отстегнул саблю, снял кафтан, нащупал гвоздь, повесил. Пригладил волосы, повел туда-сюда незрячей головой, выслушивая, и уверенно перекрестился на иконы. Ребятишки за столом в два счета приутихли, завороженно глядя на него. Жуга с вопросом глянул на хозяина. Атанас кивнул на скамью. «Садитесь вон у печки, грейтесь, закусим, чем Бог послал». Стол был нехитрый. Щи, каша с репой, хлеб да рыжики в рассоле. Атанас слазал в погреб и вернулся с миской моченых яблок. Вот, как говорится, чем богаты. Жуга в свой черед развязал котомку, выложил на стол две соленые рыбины, вынул нож и нарезал их ломтями. На левом его запястье блеснул зеленоватый кованный браслет с овальным черным камнем и фигурками, мелькнул и пропал в рукаве. Атанас не осмелился спросить, зачем, дескать, кто ж говорит за едой, а когда стол опустел и пришел черед расспросов, про это забыл. «С зарада мы идем, от замка тамошнего Графского», ответил коротко Жуга, когда Атанас спросил его об этом. «А пробираетесь вы в Марген, стало быть?» «Не знаю, может в Марген, может в Германштадт», пожал плечами тот. «Ты вот что, Атанас, попроси свою хозяйку нам воды горячей принести». «Зачем?» «Надо». Он развязал мешок и вывалил на стол целую кучу корешков. Часть сдвинул в сторону, часть сложил обратно, а часть запарил в принесенном чугунке, накрыв тряпицей. Взял Дьорде за руку, пойдем, усадил приятеля на лавку у печи и долго сматывал повязку, осторожно отдирая присохшую ткань. Наконец показались глаза, воспаленные, невидящие. Веки под повязкой покраснели и распухли. Из трещинок на коже сочилась сукровица. Дьорд заморгал, кривясь и морщась, потянулся к глазам. Жуга перехватил его руку. «Не трогай!» «Чешется!» «Терпи!» Жуга оторвал чистый лоскут, соорудил две примочки и наложил их Дьордю на глаза. Перевязал тряпицей. Тот сидел не шевелясь и только дышал, часто-часто стискивая зубы. «Не вижу», — сдавлено сказал он, — «ничего не вижу». «Не торопись, дай сперва раном зажить». Атанас с удивлением и сочувствием поглядел на слепого, покачал головой. «Кто ж его так, болезного?» Жуга поморщился. «Моих рук дело». Атанас опешил. «Как твоих?» «Долгая история, да и знать тебе незачем». «А ты что ли травник будешь?» «Вроде как». Он замер и умолк на полуслове. Совсем рядом, чуть ли не за околицей села, ночную тишину разорвал протяжный гулкий вой. Сначала тихий, одиночный, затем сильней, на много голосов. Он ширился и рос, потом рассыпался коротким лающим хохотом и смолк, будто ничего и не было. Жуга повернулся к хозяину. «Что за дела?» «Собаки озаруют», — неожиданно ответил за хозяина Дьорть. Он расстелил свой кафтан на палатях и теперь укладывался спать. Их по весне тут полно. «Собаки, не собаки, черт их разберет», — сказал с сомнением Атанас. «Они сейчас и впрямь, конечно, носятся толпой, да только раньше такого не бывало. Знающие люди говорят, будто оборотень появился». «Оборотень?» — переспросил Жуга. «Ну, вот псы и бегают, то за ним, то от него. Не в полнолуние-то. Там...» «Постой-ка!» Дьердь вдруг поднял руку и прислушался. «Чего ты с опаской покосился на него, Атанас?» «Это ты чего, руками? Ходит вроде кто-то возле хаты. Или кажется мне?» Он не договорил. Снаружи заскрипело, и уже не вдалеке, а здесь, на Атанасовом дворе, забилась лошадь в стойле. Заржало страшно, заметалась разрывая поводом губу. «Что? Что это?» Атанасова жена вскочила, как ошпаренная. «Тихо, дура, молчи!» — шикнул на нее Атанас. Он был бледен, как мука. Через вороту он перелез. «Кто?» «Молчи, говорю!» А еще через миг в дверь постучали. Все замерли, кто где стоял. Стук повторился. Был он слабый, неуверенный, но все-таки стук, не какое-нибудь царапание. И Атанас приободрился. Человек стучит, меж тем определил на слух и Дьорть. Волк так не сможет. Открой. Еще чего, опешил Атанас. Ты что задумал, душегуб? У меня жена, дети, чего это я среди ночи? А ну как злодей какой? Да не один. Один он, угрюмо буркнул Дьорд, не поднимая головы. Не было других шагов. Дьорд дело говорит, жуга потянул к себе посох. Малое, что могло случиться. Открывай. А если что, «Я помогу». Атанас приблизился к двери. «Эй, кто там?» — крикнул он, на всякий случай взяв топор. Ответа не было, лишь снова тихонько стукнули. Жуга отстранил хозяина, откинул засов и приоткрыл дверь. Снаружи было тихо, только лошадь билась и храпела под навесом. Жуга раскрыл дверь шире и остановился на пороге. У самых дверей, одетой в драную немыслимо грязную рубаху, Лежал ничком мальчишка лет пятнадцати. Лежал, не шевелясь, только грудь ходила ходуном. Из рваных ран на руках и ногах сочилась кровь. Глаза его были закрыты. «Матерь Божья!» — ахнул Атанас и быстро закрестился. Жуга перешагнул через распростёртое тело и вышел во двор. Вернулся вскоре. «Нет больше никого», — сообщил он и нагнулся к лежащему. «А лошадь? Лошадь как?» — засуетился Атанас. Жуга брезгливо отмахнулся. «Цела твоя кобыла, перепугалась, правда, здорово. Ну-ка, помоги!» Найденыш не шевельнулся, даже не застонал, когда его поднимали. «Живой?» «Живой!» «Сюда клади на лавку», — захлопотала хозяйка. «Иванка, свет неси!» Старшая дочь стрелой сорвалась с печки и вернулась с лучиной. Тусклый огонек выхватил из темноты бледное мальчишечье лицо, острый нос и белые, как снег, брови и волосы. — Из вашей деревни, парнишка? — Нет, — Атанас помотал головой, — не из наших, точно. — Может, из соседней? — Нету там таких, я всех в округе знаю, — поспешила вставить Иванка. «Циц, — Цыц помело! — прикрикнул на нее отец. — Ишь ты, знает она! Жуга тем временем нагнулся к пареньку, рассматривая раны. — Снимайте с него рубаху, — распорядился он, — и воды несите, да побольше. — Худющий какой! — изумленно ахнула хозяйка. — Скомкала липкую от крови и грязи рубаху. — Куда ее? — В печку, — нетерпеливо бросил жуга. — Где вода? — Вот. Грязь смывать? — Смывай. Жуга уже вытаскивал мешок. Рванул зубами узел, торопливыми движениями разложил травы прямо на полу. Достал и развернул сухие листья кровохлебки. «Держи лучину!» — бросил он девчонке и принялся перевязывать раны. Ругнулся на нее. «Ровней держи, равней Дьорд некоторое время сидел, вслушиваясь в суету вокруг находки, затем вздохнул, махнул рукой и завалился спать. Парнишка и впрямь выглядел худым и изможденным. Под глазом у него расцветал синячище, укусы и царапины сплошь покрывали ноги до колен, а кое-где и выше, босые ступни сбиты в кровь. Лицо и ладони исхлестаны ветками, под ногтями земля. Раны оказались неглубокие, но грязные, рваные, и было далеко за полночь, когда жуга закончил бинтовать. всё сказал он и долго плескался у рукомойника, — «дайте ему воды, пусть отлежится. И вы тоже ложитесь спать». «Спать», — хмыкнул Атанас, — «а ну, как он очнется и натворить чего? Хрен его знает, кто такой». Он ничего не натворит, устало возразил Жуга. Ты глянь, он столько крови потерял, что еле дышит. А впрочем, если ты так хочешь, я посижу с ним до утра. Да уж, сделай милость. Атанас ушел к жене за занавеску и долго там укладывался, кряхтя и ворочаясь. Наконец все утихло. Жуга некоторое время стоял возле лавки, где укрытый старым одеялом лежал незваный гость. Взял в руку забинтованную мальчишечью кисть и долго разглядывал в свете лучины. Осмотрел ему уши, шею, оттянул губу, затем неслышно отошел и забрался к Дьордю на палате. «Да, дела», — вздохнул он и помотал головой. «Чего?» — зашевелился Дьорд с просонья. «Так, ничего», — ответил тот и, помолчав, добавил про себя. «Ничего». Камень на его браслете мерно пульсировал. Проснулся от Анас ни свет ни заря, хоть и устал. Долго лежал, слушая, как гремит у печки сковородками жена, затем вспомнил про вчерашнее и с беспокойством откинул занавеску. Выглянул наружу. Утро выдалось не по хмурое. Шуршал по крыше легкий дождь. В окно сочился тусклый свет, рисуя на полу неровные квадраты. Рыжего странника в избе не было, его слепой приятель еще спал. Детишек тоже было не слыхать. Что до вчерашнего найденыша, он все так же без движения лежал на лавке, укрытый одеялом с головой. Виднелись только руки да прядь волос, едва колеблемая дыханием. И ведь какие волосы! Даже грязные и то белее снега! Не может быть таких волос! Не бывает! Как бы не помер парнишка, вдруг беспокойно подумал Атанас, оделся и спешно прошлепал босиком к нему. «Ты, Атанас!» — жена выглянула из-за печки. «Чего вскочил?» «Как он?» «Да живой вроде, дышит. А этот, рыжий, где?» «На двор ушел». Атанас присел у лавки, отогнул край одеяла. Малец спал. Лицо его, и без того худое, бледное, казалось, еще больше заострилось. Зато царапины и ссадины исчезли, будто их и не было, даже следов не осталось. Атанас поскреб в затылке, хмыкнул и потянулся глянуть на его руки. Да под повязкой было ничего не разглядеть, а когда он перевел свой взор обратно, глаза мальчишки были открыты. «Очнулся!» — ахнула жена. Губы паренька беззвучно шевельнулись. «Что-что?» — Атанас склонился ниже. «Воды!» — «Пить просит!» — повернулся к жене Атанас. «Я сейчас», — засуетилась та, — принесла квасу в кружке. Приподняла ему голову. Парнишка с жадностью глотнул разок-другой и вдруг закашлялся, забился в корчах. Согнулся пополам. Питье потоком хлынуло обратно, заливая одеяло. Атанас невольно отшатнулся. Тут же, словно чертик из коробочки, выскочил жуга. Глянул на растерянного Атанаса и понял все без слов. Шагнул, протягивая руку «дай сюда», глотнул из кружки, выругался. «Черт!» — он обернулся к Атанасовой жене. «Неси воды! Простой воды!» Та опрометью бросилась к бадье. Занавеска наверху зашевелилась, любопытные ребячьи головы свесились с печки. Растревоженный Дьорд тоже сел, наслух пытаясь понять, что случилось. Теперь найденыш пил долго, не отрываясь, и лишь опустошив кружку, упал на изголовье и затих. «Что это с ним?» — спросил опасливо Атанас. «Нельзя ему», — хмуро бросил в ответ жуга, «ни квасу кислого нельзя, ни молока. Я после для него питье приготовлю». Выглядел рыжий странник изможденным и усталым, возле глаз неровными кругами залегла синева бессонной ночи. Атанас помолчал, пожевал губами, покосился на жену, так как раз отвернулась, и понизил голос. «Слыхал я, будто оборотни тоже кислого на дух не переносят», — начал он уж не из них ли малый травник лишь отмахнулся устало не меличи пухи к полудню заявился деревенский голова дородный да, белобрысый в новеньком зеленом полушубке он ввалился в хату катанасу как к себе домой а перед этим добрых пять минут колотился у запертых ворот пока ему не отворили здорово атанас с порога начал он прищурился оглядывая горницу «Не как я вижу гости у тебя «Бывай здоров и ты, Богдан», — кивнул в ответ хозяин. Марица кликнул он жену, — «пойди собери гостю на стол». «Чего пришел?» «А то сам не знаешь», — усмехнулся тот. «Что за карусель вчера крутилась, а?» «Соседей всех перебудил». Он покосился на жугу, на дьорде спящего в углу. «А вы кто будете такие?» «Странники, прохожие», — ответил за обоих Атанас. «Пустил я их вчера заночевать». «Ага, заночевать, значит». «Так-так». Пятная дегтем от сапог скобленный пол, староста направился к палатям. Дьерть приподнял с лежанки перевязанную голову. «Что за шум?» — спросил он, сморщился и сел, нашаривая саблю. «Кого там принесло? Начальство, что ли, какое деревенское?» Богдан поспешно сдал назад. «Но ты не очень-то не очень!» — нахмурился, поправил за поясом плеть, короткий кожаный кончук. «Ты кто таков?» «По что башку тряпицей замотал? Боишься, как бы не признали ненароком?» «Ты погоди, — кричать, — вмешался Жуга. зрячий он. В охране службу нес у графа одного, боярина-вельможного. Там зрение и потерял». «У графа, — говоришь, — ну-ну». Богдан шагнул к печи, приподнял одеяло. «А этот?» Жуга медленно встал. «Парнишка там, собаки его покусали. Не тревожь». «А ты мне не указывай», — огрызнулся староста. Всмотрелся пареньку в лицо. «Не наш, вроде», — пробормотал он. «Точно говорю, не наш. Ночью, стало быть, прибег. Ну-ка, вставай!» Он наклонился и потряс мальчишку. «Ты чей? Откуда?» Рука жуги легла Богдану на плечо. «А я говорю, не трогал бы ты его», — глухо сказал он. «Что?» — староста рванулся, наливаясь кровью и выхватил плеть. «Ты? Ты на кого руку поднял? Пошел прочь, погонь!» Кончуг взвился упругой змейкой. Жуга шагнул в сторону, вскинул руку, рванул, и через миг Богдан уже ошеломленно смотрел, как странник сматывает с кулака его плеть. «Шел бы ты по своим делам», — процедил Жуга сквозь зубы. «Староста! А мы здесь уж как-нибудь сами разберемся». Богдан понял, что шутки кончились. «Одно дело поднять руку на безответного странника, совсем другое — на разъяренного горца». Староста посмотрел на Дьорда, на Атанаса и попятился к двери. Нашарил шапку. «Ты об этом пожалеешь, рыжий», — угрюмо сказал он. «Иди, иди», — кивнул Жуга. Дверь захлопнулась. Жуга некоторое время стоял, вертя в руках отобранную плеть. Посмотрел на спящего мальчишку. «Дьёрдь!» — позвал он, не оглядываясь. «Что?» — слепой повернулся на голос. «Выйдем, поговорить надо». На улице потеплело, снег таял, черный и слежавшийся, земля кое-где уже просохла. Людей близ хаты было не видать. «Сволочь какая!» — пробормотал жуга, когда дверь за ними закрылась. Потер багровое запястье. «Богдан?» — Дьёрдь повернул голову. «Ну не от нас же! И как только народ такого выбрал!» Известное дело усмехнулся тот. Одних запугал, других подкупил, а третий вслед за остальными. Чего звал-то? Говори. Что про парнишку скажешь, дьорть? Ответил тот не сразу. Соврал, небось, хозяину, спросил он наконец. Соврал, признался Жуга. Мальчишка что и вправду волколак? Все может быть, ответил Жуга с неохотой. Нахмурился. Наверняка сказать не могу, но похоже на то. Вот как? Дьерд покачал головой. «Да, взглянуть бы, никогда оборотня не видел». «Даст Бог, еще увидишь». «Хорошо бы», — тот вздохнул. «А ну как не помогут травы твои?» «Помогут, иначе стал бы я с тобой возиться. Так что делать будем?» «Уходить надо». «А молец?» «А что молец? Он кто нам? Брат? Сват? Отлежится, сам уйдет. А у нас своя дорога». Жуга нахмурился. «У парня ран до черта», — сказал он. «Я смотрел утром, царапины затянулись и наивовсе зажили, а укусы до сих пор кровятся. Да и жилы, целы, нет, не знаю. Здорово его погрызли. А староста этот не сам пришел, селяне подослали. Если парня здесь оставить, не сдобровать ему. Оборотень он там или нет, дело десятое. Разбираться не станут, пришибут от греха подальше, пока не оклемался». «Да ладно б одного его!» — Жуга помрачнел. «Да от Анаса доберутся, дом сожгут, жену, детей на коле поднимут». На сей раз слепой молчал довольно долго, а когда заговорил, голос его звучал уже не так уверенно. «Так что ж нам, выходит, с собой его забрать, что ли?» «Выходит, что с собой». Жуга сказал это и смолк, сам слегка озадаченный. «Ох, рыжий, все никак тебя я не пойму», — задумчиво проговорил Дьорть. Оперся локтем оперила. «Все ходишь, ищешь гнезд пчелиных. Вот погоди, нарвешься на шершней. Волколак ведь! Так и так нельзя парнишку оставлять. Мало тебе со мной возни. Да тебе и речь не идет, ты еще дешево отделался. Считай, повезло. Это тебе тогда повезло. Меня на саблях сам Кришан нечасто одолеть мог. Паршивец ты все-таки, в глаза!» Он тронул перевязку. «А ты подумал, каково мне было, охотничек? Мне думать не положено, мне платят, я служу. Так думай впредь, кому свою саблю продаешь». «Ладно, не учи», — дьорт распрямился. «Что не добил, так в том себя вини. За то, что пользуешь, спасибо, а в остальном я уж как-нибудь сам разберусь. Куда мы денем-то его? Нести, пока мест на себе придется, а там посмотрим». — Говорил же я, возьмем коня, так ты не захотел, а сейчас бы он нам ох как пригодился. — А чем его кормить, коня твоего? Палой листвой? — огрызнулся жуга. — Ладно, пошли в дом, коль выходить так засветло, пока селяне с дубьем не нагрянули. — А ну как в погоню кинуться? — спросил с опаской дьерть. — Они друг дружку-то боятся. А если толпой? Жуга промолчал. стемнело Колодец неба, полный звезд, неспешно совершал ночной коловорот. Большая желтая луна шла на ущерб. Дождь сыпал мелкой моросью, точа неровный серый снег. Повсюду было холодно и сыро. Пес на поляне вздрогнул ото сна, поднял мохнатую морду, с шумом втягивая воздух, бросил теплый лежак, обнажил клыки и вскочил, блестя глазами. «Вот оно!» Поджарое черное тело рванулось вперед, Горящая местью душа наполнилась злобной радостью. Чужак был жив и, наконец, оставил деревню. Гнев вожака невольно передался остальным. Собаки заметались в темноте, ворча и огрызаясь, а затем в едином порыве сорвались прочь и исчезли за деревьями. Стая взяла след. «Уходим мы, от нас сказал жуга, вернувшись в хату и завязывая мешок. Достал кошель и высыпал в ладонь пригоршню медиков. «Ты не серчай на нас, коль что не так. На, вот возьми!» «Куда столько?» — насторожился тот. «За дело платим. Ты вот что лучше, поищи-ка старые порты да башмаки, каких не жалко, для мальца». «Парнишку, стало быть, с собою забираете?» — посветлел лицом Атанас. «Не след ему здесь оставаться?» «Да, и еще». Коль спросит кто, или староста вернется, скажи, мол, с нами он пришел, с нами и ушел. Да детям накажи, чтоб не болтали, понял? Уж куда понятнее, кивнул тот, конечно, накажу. А тот чует мое сердце, болтать себе дороже будет. То-то и оно, кивнул жуга, надел полушубок и направился к печи. Достал горшок с травяным настоем, разложил на столе чистые тряпки. он садись ближе Деревню покинули засветло. Хоть и взошла луна, а все ж до ночи было далеко. Из поселян не встретился никто. Деревня будто вымерла. А у околицы обоих догнала вдруг Атанасова дочурка, что помладше, подбежала, запыхавшись. «Погодите, вот!» и протянула узелок. Жуга повернулся к своему спутнику. «Мальчонку подержи!» Сквозь тонкую трепицу руки ощутили теплый, крутобокий хлебный каравай. Жуга поднял взгляд. Мамка только из печи достала, а тядька передать велел. Девчонка никак не могла отдышаться. На дорогу сказал. Была она смешная, щуплая, вся рыжая, в отца, с неровной бабочкой рассыпанных веснушек. Смотрела прямо с любопытством, теребила тонкую, в попыхах заплетенную косу. — Как звать тебя, красавица? — Мара, — потупилась та. Рука у травника дрогнула. Вот как хмыкнул он. Ну что ж, спасибо тебе, Мара. А правда, что он оборотень? Мальчишка? Нет, конечно, нет. Найденыш так и не оправился от ран, был слишком слаб. О том, чтобы удержаться на закорках, не было и речи. Пришлось нести его на руках, благо весу в парнишке было всего ничего. Тем не менее, пройдя от силы две версты, Жуга почувствовал, что выбился из сил. «Дай мне!» — окликнул Дьорть споткнешься. Ничего, авось да не споткнусь. Скажи-ка лучше, долго нам еще идти? Сейчас только место подходящее присмотрю. Балку бы нам, а вражек какой не то. Зачем? Да так, тревожно костер разводить, а во овраге все не так приметно. Опять же и вода рядом. Дьерть хмыкнул с сомнением, но промолчал. Оврага, впрочем, не нашли. Уже стемнело, когда путники добрались до леса. Деревня давно скрылась из виду, и хоть ушли недалеко, погони можно было не бояться. Вряд ли кто из суеверных поселян решился бы идти за беглецами в ночь, а если кто и взялся, вряд ли углядел бы в чаще робкий огонек костра. Здесь, за деревьями, где тонкий березняк сходил на нет, и вековые ели вставали мохнатой зеленой стеной, было тихо и безопасно. Тут все еще лежал глубокий зимний снег, и Жуге стоило немалого труда отыскать сухую вешнюю поляну. Парнишку уложили на одеяло, Жуга наломал сушняка, развел костер и лишь после того, как вода в котелке закипела, улегся отдохнуть. Дьерть откромсал краюху хлеба, сыру, протянул травнику. Отрезал другую себе. Движения были точные, спокойные, не хуже, чем у зрячего. Помедлил в нерешительности. «Как там подранок?» — он кивнул на мальчика. «Еще не оклемался?» «Вроде нет». Жуга стряхнул с рубахи крошки. «Сейчас отвар остынет, раны перевяжем. Ну-ка, помоги». Совместными усилиями перетащили паренька к костру. Жуга стянул с него заплатанный кафтан и принялся разматывать присохшие повязки. Осмотрел раны, нахмурился. Экс заживает хреново. Мальчишка шевельнулся, застонал, открыл глаза. «Болит!» — тихо выдохнул он. Голос у него был хриплый, глухой, словно простуженный. «Терпи!» — кивнул в ответ Жуга. «Боль чувствуешь, значит, живой!» «Кто ты?» «Меня зовут Жуга!» Он завязал последний узелок и вытер руки о рубаху. Подбросил дров в костер и сел поближе. «А ты? Тебя как звать?» Парень долго молчал. Свет костра выхватывал из темноты его худое узкое лицо. «Они называли меня Зимородок», — сказал он, наконец. «Они?» — спросил Жуга, нахмурясь. «Кто это они?» Мальчишка сглотнул и не ответил. «Пить хочешь?» «Хочу». Жуга поднес к его губам берестяную кружку. Парнишка жадно выпил все большими гулкими глотками и в изнеможении откинулся на одеяло. «Я... поздно пришел», — пробормотал он. «Не смог один. Они придут. Ноги». Веки найденыша сомкнулись, он задышал ровнее и вскоре снова уснул. Жуга укрыл его кафтаном и долго сидел неподвижно в молчаливой задумчивости. «Чего там, лис?» — спросил Дьорть, уставший слушать тишину. «Чего, а?» «Да спит он, не шуми», рассеянно», — рассеянно ответил Жуга. Я сонного настоя ему дал. Давай ты ложись. Дьерть отмахнулся. Какой тут сон! На три дня вперед у Атанаса выспался. Я лучше так посижу. Как хочешь, кивнул жуга. Взъерошил волосы рукой и вдруг с размаху стукнул ею по колену. Дьерть аж подпрыгнул. Ты чего? Да не пойму никак, ни разу не было, чтобы волкалак за помощью к людям шел. А этот... «Попал в беду, вот и прибежал», — буркнул Дьерть. «Э, не скажи, такой и умирая к людям не пойдет». «С чего ты взял? Он волк, он кислого боится, да и серебра, наверное, тоже. А это значит, зверем он рожден, а облик человеческий лишь на время принять способен». «А что, бывает и наоборот?» — поразился Дьерть. «Неужто разные бывают волколаки эти?» «Конечно». Донесшийся из леса хруст заставил Дьердев скинуть голову. «Ты слышал?» — мгновенно насторожился Жуга. «Вроде сучок треснул», — несколько неуверенно сказал Дьердь. «Вот и мне показалось», — Жуга потянул к себе посох. «Может, волк?» «Да нет, так просто волка не услышишь. Не разберу никак откуда. Вот опять...» Жуга всмотрелся в ночь, и на миг ему почудился зеленоватый блеск меж темных еловых стволов. Рука вдруг зачесалась под браслетом, и неосознанную мысль «Кто там?» вдруг поглотила жадная волна. «Отдай! Отдай! Мое!» — на сотни голосов кричала темнота. Даже Дьерд почувствовал себя неуверенно. «Кто там, Жуга?» — шепотом спросил он. Тот не ответил. А через миг кусты подлеска расступились. Он был большой, широкогрудый, без ошейника, с массивной круглой головой, черный, словно ночь. Жуга никогда в жизни не видел собак такой величины. «Так вот какой ты, пес дождя!» — задумчиво проговорил Жуга и облизнул пересохшие губы. «Чего тебе надо?» «Уйди с дороги!» — был ответ. «Скажи сперва, зачем пришел?» Взгляд пса остановился на зимородке. «Отдай мне этого ублюдка!» «Его ты не получишь!» Пес глухо заворчал, шагнул вперед и показал клыки. «Не лезь в мои дела, щенок! Отдай, если хочешь жить!» Жуга покачал головой. «Ты уже слышал мой ответ», — сказал он. «Уходи!» «Тогда умрите оба!» Жуга едва успел вскинуть посох, защищая горло. Клыки с голодным хрустом вошли в деревяшку. Увесистое тело рухнуло сверху, скребя когтями полушубок, и оба, сцепившись, повалились на снег. Посох извернулся для удара. Пес отпрыгнул в сторону, и в тот же миг, будто рухнула незримая стена, со всех сторон лаем повалились собаки. «Дьорть, берегись!» предупреждение оказалось лишним, слепой вскочил, словно только этого и ждал, отбросил ножны и сабля засвистела в воздухе плетя стальное кружево. Первые капли крови упали на темный снег. Апередди в других большая рыжая собака прыгнула с разбегу, целясь человеку в горло и рухнула с наполовину отсеченной головой. Дьордд бился яростно, отчаянно, находя врага на слух, по запаху мокрый шерсти, по дуновению воздуха, по сотрясению земли, и собаки невольно сдали назад, ворча и огрызаясь. Вожак был тоже здесь, везде и словно бы нигде, не дрался, танцевал, невидимый в ночи, ускользал в последний миг и снова нападал. Ни посохом, ни саблей его было не достать. Удары уходили в пустоту, в то время как клыки все чаще находили свою цель. Штанины у жуги окрасились кровавым. И вдруг все кончилось. Стая кинулась прочь, и через несколько секунд лишь разрубленное тело до следы напоминали о безумной схватке. Дьерть опустил окровавленный клинок и повернулся к жуге. «Что все это значит?» «Сейчас, погоди!» Пятная кровью снег, он спешно собрал раскиданный в драке костер, раздул огонь и отбросил кафтан. «Ну, как он?» — спросил Дьерть. «Жив!» Ни одна собака не смогла подобраться. Травник поднял взгляд и только теперь заметил, что Дьёрт сорвал повязку. «Неужто видишь, Дьёрт?» — сказал Жуга, вставая. «Не знаю, что бы я делал без тебя». Тот помолчал, прежде чем ответить. «Не вижу я Жуга», — сказал он, наконец. «Ни черта я не вижу». Из воспаленных красных глаз блестящими дорожками сочились слезы. Уснуть в ту ночь Жуга так и не отважился. «А вот скажи мне, от чего он до сих пор человек?» Экс спросил. «Ну откуда мне знать? Может, слаб еще, а может, луна пошла на ущерб, вот и не получается у него». «А волком, значит, серебро его не возьмет?» Дед в азах говорил, что нет. «А над собою он, стало быть, неволен?» «Ну да, само все происходит». «Дела...» «Два человека шли вдоль леса по дороге, тащили на носилках третьего». Соорудить носилки поделился мыслью Дьерть, решив тем самым две проблемы сразу. Нести найденыша стало легче, да и по поводырь теперь не требовался. Похолодало, дорога подмерзла. Шли все больше по обочине, и за день отмахали шесть, а то и семь верст, что для обоих было достижением немалым. Шутка ли сказать, слепой да хромой, да еще с такой ношей? Собак было не видно и почти не слышно, только ветер изредка доносил издалека хриплый лай. Ни Дьорд, ни Жуга не сомневались, что в покое их оставили ненадолго. Во всяком случае, не позже следующей ночи следовало ждать гостей. Зимородок проснулся только под утро, сживал кусок хлеба, выпил настоя и уснул. Дьорд шел с новой повязкой на глазах и лишь ругался в тихомолку, если спотыкался. «Помнится мне, у тебя ножи были в посохе», — сказал он вдруг Жуге. «Чего ж ты дрался-то без крови?» «Ну, были», — хмыкнул тот, — «только вынул я их. А то, не дай бог, в драке распалюсь, да и прибью кого ненароком. Да и в городе, если стража заметит, хлопот не оберешься». «Так и что с того?» «Ну, я ж не воевать иду». «Вот как? Ну-ну», — он помолчал. «Тогда давай лечи меня скорее, лис» а то и прям ведь на куски порвут. Сослепу-то много повоюешь, а, к слову говоря, кто они, собаки эти? Да черт их разберет. Жуга поудобнее перехватил смолистые рукоятки носилок и обернулся посмотреть, не сильно ли тряхнула зимородка. Сбежали в лес, да одичали там. — Ты вроде называл кого-то псом дождя, — напомнил Дьерть. — Ну, может, называл, — ответил неохотно травник. И говорил, как будто перед дракой. «С ними что, человек был?» «Да не было там с ними никого», — ответил Жуга, и прежде чем слепой успел спросить его еще о чем-нибудь, скомандовал. «Опускай, сюда вот, да. Здесь остановимся». Вновь запылал костер. Темнело быстро. День, ветреный, не по-весеннему холодный, пригнал облака. Луна, как путник на болоте, совсем увязла в этих темных клочьях, лишь изредка проглядывал сквозь них ее неровный желтый лик. Жуга молчал. Молчал и дьерть, будто чуя бесполезность дальнейших расспросов. Найденыш, который назвался Зимородком, пришел в себя и даже вроде бы набрался сил, полулежал недвижно у костра, смотрел в огонь и лишь порою вздрагивал, настороженно вслушиваясь в ночь. «Откуда ты?» — спросил его Жуга. «Из местных я», — ответил тот и отвернулся, и это было все, что удалось Жуге о нем узнать. И лишь потом, спустя часа примерно два, он снова подал голос. Он зарычал. Жуга поспешно огляделся, вздрогнул. Пес был тут. Сидел у самого края поляны, почти невидимый вне светового круга, лишь глаза блестели зеленым. Парнишка дернулся к нему, и жуга поспешно ухватил его за ворот рубахи. «Куда тебя несет?» «Пусти!» «Сдохнешь!» — рявкнул травник, швырнул его обратно на расстеленный тулуп, сидимал где сидишь, и повернулся к вожаку. «Чего пришел?» Дьорд подобрался ближе и обнажил клинок. Пес посмотрел на Дьордя, на жугу, зевнул и лег медлительно на снег. Осклабился в усмешке. «Нашел себе нового дружка?» «Тебе какое дело до моих друзей?» Жуга взглянул на зимородка, снова посмотрел на пса. «Чего ж ты не привел свою ораву?» «Похолодало», — был ответ. «Они придут потом». «Так значит, ты один?» «Мне некуда спешить», — ответил пес. «Ах, вот оно что!» — Жуга нахмурился. «Надумал нас измором взять». «Угадал!» — пес посмотрел на зимородка. Пусти его, сам видишь, как он хочет драться. Жуга лишь криво усмехнулся. Достойную добычу ты выбрал, нечего сказать. Он помолчал. Труд невелик подранка добивать. За что ты так его ненавидишь? Вожак ощерил клыки. Он зимородок. Отравная кровь, дурное семя. Он умрет. Отравная кровь, озадаченно переспросил Жуга. Дурное? «Бог мой!» — жуга вдруг переменился в лице. «И сколько под руку на тебя отбил?» «Молчи, щенок!» Пес даже подскочил, рыча от ярости. «А, стало быть, я прав!» Пес повернулся и исчез в мгновение ока. Ни шелеста кустов, ни хруста листьев лишь напоследок донеслось из темноты. «Заплатишь за свои слова!» «Сочтемся!» — произнес угрюмо рыжий странник. Воцарилась тишина. «Ушел?» — спросил негромко Дьорть. «Ушел?» — кивнул Жуга. Но затаился рядом. «Зачем ты не пустил меня? Зачем?» Парнишка стиснул кулаки. «И что б ты сделал?» — помолчав, спросил Жуга. Найденыш закусил губу. «Да лучше умереть, чем выслушивать такое», — глухо сказал он. «Я волк, и я уже побил его однажды. Он трус. Они могут нападать, только когда их много. Он распалялся все сильней, и дерзкая речь в устах мальчишки звучала странно и нелепо. Жуган нахмурился, придвинулся к нему, и в следующий миг, сам не зная, зачем он это делает, вдруг потрепал его по голове, взъерошил густые белые волосы и усмехнулся. Парнишка замолчал, ошеломленный, глянул страннику в глаза и потупился. Казалось, будь у него хвост, поджал бы. «Хорош, боец!» — невесело проговорил Жуга. «На трех ногах, быть может, устоишь, но вот на двух...» «Сиди уж! Тоже мне, зимородок!» Жуга провел ладонью от затылка к шее паренька и замер, ощутив шершавый загрубелый след от ошейника. Помедлил и опустил руку. «Когда, говоришь, ты родился?» — спросил он. «Прошлой зимой». Он пришел к человеку просить о помощи, подумалось Жуге. Пришел потому, что привык доверять. Полтора года — это все равно, что пятнадцать лет для человека. Собачий век — недолог. Ну вот что, — сказал Жуга, вставая, — чем попусту сидеть, давай твои раны поглядим. Дьердь, — кликнул он, — неси настой. И принялся разматывать повязки. На третью ночь остановились поздно. Поляна в этот раз им подвернулась маленькая, со всех сторон закрытая деревьями, но выбирать не приходилось. Дорога проходила через лес. Стало еще холоднее, а к вечеру и вовсе снег пошел. У зимородка вновь открылись раны, пришлось опять готовить настой. Теперь он спал, придвинувшись к костру. Уснул и дьерть. Было непривычно тихо, впервые за эти дни не слышно было псов. Жуга устал, и было отчего. Хотя слепой и нес мальчишку наравне с Жугой, ни он, ни Зимородок не смогли бы вовремя заметить псов. Жуга стоял на страже ночь и день, один за всех. Три дня, четыре ночи он не спал, иначе как урывками, и травяной настой, снимающий усталость и сон, уже почти не действовал. «Еще два дня», — подумал он с угрюмым равнодушием, «еще две ночи, и псы дождя возьмут нас. Может, даже не врасплох, но все равно возьмут». Дьорд слеп, мальчишка так и не оправился от ран. «А я так устал, что скоро буду засыпать на ходу». Жуга однажды видел, как лиса, упавши в реку, выбралась на берег и потом отряхивалась, мокрая, смешная, сразу будто ставшая в два раза меньше. Наверное, сейчас он выглядел не лучше. Мгновение времени, идя цепочкой друг за дружкой, воспринимались словно бы издалека, со стороны. Он поднял взгляд и долго сидел, глядя в черное небо, следя за тем, как снежные хлопья заново укрывают поляну, деревья и проталены пушистым одеялом. Снег сыпался с ночного неба, сухой, не белый, но белесый, как табачный пепел, и точно так же, как и пепел, рассыпался мелкой пылью на земле. Весенний снег как будто подновили. Зима, подумалось Жуге, он поднял воротник тулупа. Зима среди весны. И встрепенулся, сраженный шалой мыслью. «А что, если...» Он покосился на браслет и закрыл глаза. «Нет, нет, не надо торопиться. Так, теперь представь, что надо крикнуть, только без звука. Зов, крик о помощи в ночи. Еще, еще, еще!» «Одиночка?» Жуга поднял взгляд. Белый волк сидел перед ним на снегу. «Я давно хотел спросить», — устало проговорил Жуга, «почему ты все время называешь меня одиночкой? Такие, как ты, не сбиваются в стаю. У вас все по-другому. Ты звал меня только за этим?» Жуга посмотрел на спящих. «Мы в беде, и я не знаю, что делать. Я не смогу тебе помочь. Мое время уже кончилось». «Но почему? Что тебе мешает?» «Когда-нибудь ты поймешь». «Сдается мне», — сказал Жуга, — «я так и не дождусь от тебя разумного ответа». Он помолчал. «Кому вы служите?» «Не служим никому. Но вы приходите на зов. Или песня все-таки права. Волков встретишь к помощи, так?» Вожак оскалился в усмешке. «Я не знаю ваших песен. Мне достаточно своих» но если даже так, то это не для всех. Ты хитрый, выждал время и позвал, когда на пару дней опомнилась зима». Жуга пожал плечами. «Есть бабье лето? Почему нельзя быть дедовой зиме? Или так не бывает?» «Бывает, каждый год, но ты первый, кто додумался воспользоваться этим». «Расскажи мне про мальчишку», попросил Жуга, покосившись на зимородка. «Зачем они преследуют его?» Его отец был зимним волком, мать из рода псов. Он зимородок, он дважды чужой. Псы дождя его убьют. Он перевертень? Глупый вопрос. Мне так не кажется, но раз ты так считаешь, то прости. Жуга помрачнел. А что твоя стая? Он там чужой. К тому же все равно ему не дожить до следующей зимы. Но нельзя же так, ведь каждую луну он он... Такова жизнь. Почему тебя это волнует? Неужели ничего нельзя сделать? Волк долго молчал. Ты тратишь жизни, словно сны, сказал он наконец. Что ж, это твое дело. Ты уже не раз делал невозможное возможным. Так играй дальше, если тебе этого хочется. Что это значит? Там есть еще четвертая подвеска. Жуга помедлил в недоумении. Рыбка? «Рыбка ли?» — глаза вожака блеснули. «Подумай сам. Я ухожу. Удачи, одиночка!» «Ты не боишься псов? Там стая. Я могу тебе помочь». «Они смешны. Они опасны», — был ответ. «Побереги силы, они тебе еще понадобятся. А о себе я позабочусь сам. Прощай!» И белый волк исчез за снежной пеленой.